Рябой Гухей и угрюмый красномордый Тансин тщательно обыскивали девушку, которая, очевидно, изображала просительницу, пришедшую на прием к большому человеку. Обыск был настолько скрупулезен, что Ираста Петровича бросила в краску. Мало того, что просительницу раздели догола, но еще и прощупали все выемки ее тела. Молоденькая Эцуко старательно исполняла роль, униженно кланялась, робко хихикала, поворачивалась то так, то и так. Телохранители прощупали снятую одежду, сандалии, широкий пояс, вынули из рукава курительную трубку, отобрали. В поясе обнаружили шитый мешочек с хаси, деревянными палочками для еды и нефритовый брелок. Палочки вернули, брелок, покрутив туда-сюда, на всякий случай отняли. Заставили девушку распустить волосы, вынули две острые заколки. Лишь после этого позволили одеться и пропустили к дайдзину. Вплотную, однако, приблизиться не дали. Встали между ней и куклой. Один справа, другой слева. Эцуко низко поклонилась сидящему, сложив руки на животе. А когда распрямилась, в руке у нее была деревянная хаси. Просительница сделала молниеносное движение, и палочка впилась Дайдзину прямо в нарисованный глаз. — Ай, молодец! — похвалил Ракуда. Вырезала хаси из твердого дерева, заточила кончик, смазала ядом. Испытание пройдено. Но ей бы не дали уйти. Телохранители убили бы ее на месте. Ниндзя лишь пожал плечами. Какая разница? Заказ ведь выполнен. Потом Раст Петрович видел упражнение по рукопашному бою. И это впечатление, пожалуй, было самым сильным из всех. Он и не представлял, что человеческое тело обладает такими возможностями. К этому времени Маса закончил таскать вещи и присоединился к своему господину. Хмуро наблюдал за акробатическими фокусами крадущихся и, похоже, здорово ревновал. Занятия проводил сам Тамба. Учеников было трое. На одного самого юного смотреть было неинтересно. Он все время вставал и падал, вставал и падал. То спиной, то ничком, то боком, то перекувырнувшись через голову. Второй, тот самый Рибой Гухей, один из телохранителей Дайдзина, пытался зарубить Дзюнина мечом. Наносил изощренные коварнейшие удары. Рубил и сверху и снизу, и по ногам, но клинок неизменно рассекал воздух. При этом Тамбо не делал ни одного лишнего движения, лишь слегка отклонялся в сторону, приседал или подпрыгивал. Смотреть на эту забаву было страшно. Третий ученик, вертлявый малый лет 30, ракуда сказал, что его зовут Поками, вел бой с завязанными глазами. Тамбо держал перед ним бамбуковую дощечку, все время меняя ее положение. А оками наносил по ней безошибочно точные удары руками и ногами. У него чутье, уважительно сказал Ракуда, как у летучей мыши. В конце концов, Масса не снес восхищенных восклицаний, которые то и дело издавал Фандорин. Решительно засопев слуга, подошел к дзюнину, отрывисто поклонился и о чем-то попросил. Он хочет сразиться с каким-нибудь из учеников, перевел Расту Петровичу провожатый. Тамба скептически окинул взглядом крепкую фигуру бывшего якудзы, почесал подбородок и крикнул «Некутан!». Из соседней хижины, вытирая передником обсыпанные мукой руки, вышла сухонькая старушонка. Дзюнин показал ей на массу, коротко приказал что-то. Старушка широко улыбнулась, разинув рот с одним единственным желтым зубом. Сняла передник. По лицу масы было видно, как страшно он оскорблен. Однако Фандоринский вассал проявил выдержку. Почтительно подойдя к Матроне, он спросил ее о чем-то. Вместо ответа та шлепнула его ладонью по лбу, вроде как шутя, но масса взвизгнула от боли. Перепачканный мукой лоб побелел, физиономия покраснела. Слуга хотел ухватить дерзкую коргу за шиворот, но та взяла его за запястье, легонько крутанула. И мастер дзюдзюцу, знаток окинавской борьбы, кубрем полетел на землю. Удивительная старуха не дала ему времени подняться. Подскочила, прижала коленом к земле, а костлявой лапой сжала побежденному горло. Тот сдавленно захрипел, застучал ладонью по земле в знак капитуляции. Некотян немедленно разжала пальцы. Поклонилась Дзюнину, подобрала свой фартук и отправилась кухарничать. Тогда-то, глядя на панурова массу, не смеющего поднять глаза на своего господина, Фандурин и решил, что обязательно научится тайном ниндзюцу. Услышав просьбу, там бы не удивился. Но сказал, проникнуть в тайны Ниндзюцу трудно. Этому нужно посвятить всю жизнь, с самого рождения. Ты слишком стар. Мастерства тебе не достигнуть. Овладеть некоторыми навыками — вот все, на что ты можешь надеяться. Пускай будут навыки, я согласен. Дзюнин испытующе посмотрел на упрямо выпеченный подбородок титулярного советника, пожал плечами. Что ж, давай попробуем. Просия, Фаст Петрович немедленно затушил сигару и вскочил. Мне снять куртку? Тамбо пустил струйку дыма. Нет. Сначала ты будешь сидеть, слушать и стараться понять. Хорошо. Фандурин послушно сел, вынул из кармана тетрадочку, приготовился записывать. — Ниндзюцу состоит из трех главных искусств. Тон дзюццо искусство скрытности. Тайдзюцу искусство владения телом и будзюцу искусство владения оружием карандаш проворно заскрипел по бумаге но там бы засмеялся и стало ясно что он лишь передразнивает манеру заправского лектора но до этого мы дойдем еще очень очень не скоро пока же это должен уподобиться новорожденному младенцу который открывает для себя мир и изучает возможности собственного тела Ты должен научиться дышать, пить, есть, контролировать работу своих внутренностей, шевелить руками и ногами, ползать, стоять, ходить, падать. Своих детей мы обучаем сколыбель, растягиваем им суставы и мышцы, люльку раскачиваем неритмично и сильно, чтобы малыш учился быстро перемещать центр тяжести. То, за что обычных детей наказывают, у нас поощряется — передразнивать крик зверей и птиц кидать камни, лазить по деревьям. Ты никогда не станешь таким, как человек, воспитанный в семье Синоби. Но пусть тебя это не пугает. Гибкость членов и выносливость не самое важное». «А что самое важное, сенсей?» — спросил Ираст Петрович, называя Тамбу самым почтительным из японских обращений. «Нужно уметь правильно формулировать вопрос. Это половина дела» а вторая половина — умение услышать ответ. — Я не э, понимаю. — Человек весь состоит из вопросов, а жизнь и окружающий мир из ответов на эти вопросы. Определи последовательность занимающих тебя вопросов, начиная с самых важных. Потом настройся на то, чтобы воспринять ответы. Они повсюду, во всяком событии, во всякой вещи. — Неужто во всякой? — Да. Ведь каждый предмет — частица божественного тела Будды. Возьми хоть этот камень. Тамбо поднял с земли кусок базальта, показал ученику. Бери. Смотри на него очень внимательно, забыв обо всем, кроме своего вопроса. Смотри, какая интересная у камня поверхность. Все эти впадины, бугорки, кусочки, налипшие грязи, вкрапления. Представь, что от строения и вида этого камня зависит вся твоя жизнь. Изучай этот предмет очень долго, пока не почувствуешь, что знаешь про него все. Тогда задай ему свой вопрос. — Например, какой? — спросил Раст Петрович, с интересом разглядывавший кусок базальта. — Любой. Делать тебе что-то или не делать? Правильно ли ты живешь? Жить тебе или умереть? — Туби, оно туби, — повторил титулярный советник, так и не поняв, процитировал ли дзюнин Шекспира или же это случайное совпадение. — Но... Как может ответить камень? В его контурах, узорах, фигурах, которые из них образуются, обязательно содержится ответ. Человек, настроенный на понимание, его увидит или услышит. Это может быть не камень, а любая неровная поверхность или нечто, возникшее случайно. Клуб дыма, след отчаянной заварки на дне чашки, да хоть остатки кофе, который так любите пить вы, гайдзины. — Ясно, — протянул титулярный советник. — Про это я слышал и в России. Называется «Гадание на кофейной гуще». Ночью он и она были вместе. В доме Тамбы, где комнаты наверху существовали для обмана, а настоящая жизнь была сосредоточена в подполе, им отвели комнату без окон. После долгого наслаждения, не похожего ни на огонь и гром, ни на любовь к кротов, Он сказал, глядя на ее неподвижное лицо, на опущенные ресницы, — Я никогда не знаю, что ты чувствуешь, о чем думаешь, даже сейчас. Она молчала, и казалось, что ответа не будет. Но вот из-под ресниц блеснули искры, алые губы шевельнулись. — Я не могу сказать тебе, о чем думаю. Но если хочешь, я покажу тебе, что я чувствую. — Да, очень хочу. Она снова опустила ресницы. — Поднимись наверх в коридор. — Там темно, но ты еще и зажмури глаза, чтобы не видеть даже теней. Коснись правой стены. Иди вперед, пока не окажешься перед дверью. Отвори ее и сделай три больших шага вперед, потом открой глаза. Больше она ничего не сказала. Он встал, хотел накинуть рубашку. Нет, на тебе не должно быть никакой одежды. Он поднялся по прикрепленной к стене лестнице. Глаз не открывал медленно прошел коридором наткнулся на дверь открыл ее кожу обдала ночным холодом это дверь за которой пропасть сообразил он и замер на пороге три больших шага насколько больших какой длины был мостик примерно сажен не больше шагнул раз другой стараясь не мельчить перед третьим запнулся Что, если на третьем шаге нога попадет в пустоту? Пропасть была здесь, совсем рядом. Он чувствовал ее бездонное дыхание. Усилием воли он сделал шаг. Точь в точь такой же, как предыдущие. Пальцы ощутили ребристую кромку. Еще бы полвершка и... Он открыл глаза и ничего не увидел. Не было ни луны, ни звезд, ни огоньков внизу. Мир соединился в одно целое В нем не было ни неба, ни земли, ни верх, ни низа Была лишь точка, вокруг которой располагалось сущие Точка находилась в груди Фандорина И посылала вовне сигнал полной жизни и тайны Тук-тук, тук-тук, тук-тук Солнце все делит Тьма все объединяет Ночью мир Eesti